Урсула Легуин. Волшебник Земноморья. Читает Павел Конышев. Моим братьям Клифтону, Теду, Карлу. В молчании слово, а свет лишь во тьме. И жизнь после смерти проносится быстро, как ястреб, что мчится по сине небесной. пустынный, бескрайний. Создание ЭА Глава первая. Воины в тумане. Остров Гонд — это по сути дела одинокостоящая гора, вершина которой издали видна над бурными водами Северо-Восточного моря. Гонд славится своими волшебниками. Немало гантицев из высокогорных селений и портовых городов, вытянувшихся вдоль узких заливов, отбыло в иные государства служить властителем архипелага. Кто в качестве придворного волшебника, кто просто в поисках приключений, скитаясь по всему земноморью от острова к острову и зарабатывая на жизнь колдовством. Говорят, что самым великим из этих волшебников, и уж во всяком случае величайшим из путешественников, был некий гантиец по прозвищу ястреб перепелятник в конце концов ставший не только повелителем драконов, но и верховным магом земноморья. О жизни его повествуется в эпическом сказании «Подвиг Геда». и во многих героических песнях. Но это наша история о тех временах, когда слава еще не пришла к нему и не были еще сложены о нем песни. Он родился в уединенной деревушке под названием Десять Ольховен, примостившейся высоко в горах прямо над Северной долиной. От деревни террасами к морю Спускались пастбища и пахотные земли, а по берегам реки Ар, извивавшейся в долине, виднелись крыши других селений. Выше был только лес, к вершине он уступал место голым скалам, покрытым снегом. Имя, которое он носил ребенком, Дьюни, было дано ему матерью. И это единственное, кроме самой жизни, что она успела ему дать, потому что умерла прежде, чем мальчику исполнился год. Его отец, деревенский кузнец, бронзовых дел мастер, был мрачным, неразговорчивым человеком, и поскольку шесть братьев Дьюни были значительно старше его и один за другим уже покинули родной дом, Отправясь работать в другие селения северной долины, земледельцами, моряками, кузнецами, в семье не осталось души, способной дать ребенку хоть каплю тепла. Он вырос дикарем, словно мощный сорняк, этот высокий, быстрый мальчик, гордый и вспыльчивый. С другими деревенскими мальчишками он пас коз на крутых горных пастбищах, у впадающих в реку Ар ручьев. А когда у него досталось сил, чтобы раздувать большие кузнечные мехи, отец сделал паренька своим подмастерьем, и наградой ему служили колотушки да розги. Однако особого толку от Дюни не было. Он вечно где-то пропадал, скрывался, бродил по дальним лесам, плавал в омутах реки Ар, очень быстрой, холодной, как и все речки Гонта. Или забирался по скалам и утесам на такую высоту, где лес кончался, и можно было увидеть море, бескрайние северные воды, посреди которых самым ближним островом был Перерегаль. В одной деревне с Дюни жила сестра его покойной матери. Она присматривала за мальчиком, пока тот был совсем маленьким, однако у нее и своих дел хватало. так что едва ребенок смог как-то обходиться без помощи взрослых, тетка и вовсе перестала обращать на него внимание. Однажды, когда Дюни было лет семь, и он не успел еще ничего узнать ни о волшебстве, ни о колдовских силах, ни о магии, он услышал, как тетка не то плачет, не то поет, уговаривая своего козла слезть с тростниковой крыши избушки. и не успела она пробормотать какой-то стишок, как упрямое животное тут же спрыгнуло на землю. На следующий день, когда Дюни пас кос на лугу возле верхнего перевала, он крикнул им те самые слова, которые услышал накануне, совсем не ведая ни зачем они, ни что они значат. «Нот хирт мокмен! Хеолк хан Mert хан!» он проорал стешок во все горло и козы подошли к нему примчались со всех ног и беззвучно обступили неотрывно глядя прямо в душу черными зрачками своих желтых глаз дюни засмеялся и громко повторил стешок что давал над козами такую власть козы придвинулись еще ближе толкаясь вокруг него и тут он почувствовал страх Так близко были их толстые и острые рога, странные глаза, такая удивительная тишина висела вокруг. Мальчик попробовал убежать, вырваться из этого кольца. Но козы по-прежнему держали его в плену, бежали следом, пока, наконец, все вместе они не добрались до деревни. Плотное кольцо коз, словно связанных одной веревкой, а в середине этого кольца Дюни. зареванный и орущий, что было сил. Выбежали соседи и криками попытались разогнать коз, смеясь над незадачливым пастушком. Следом прибежала и тетка Дюни. Она смеяться не стала, только что-то шепнуло козам, и животные вновь принялись, как ни в чем не бывало, блеять и щипать траву на лугу, освобожденные от заклятия. — Пойдем-ка со мной, — сказала тетка Дюни, и повела его к себе, в избушку, где жила совершенно одна. Дети сюда обычно не допускались, да они и боялись этого места. Избушка была низкой, темной, без окон, и вся пропахла травами, которые пучками были развешаны на просушку на центральной балке под крышей. Мята... волшебная трава моли, тимьян, тысячелистник, куриная слепота, водосбор, какие-то водоросли, дьявольская копытца, пижма и лавровый лист. Тетка уселась у очага, скрестив ноги, и искоса поглядывая на мальчика сквозь и пряди черных волос, спросила, что именно он сказал козам и знает ли, Что это за слова? Обнаружив, что он не понимает ровным счетом ничего, хоть и сумел заколдовать коз, заставив их слушаться и следовать за ним, тетка окончательно уразумела, что в ее племяннике заключена магическая сила. Пока он был только сыном ее сестры, она не обращала на него внимания, но теперь... Сама будучи ведьмой, она смотрела на Дюни новыми глазами. четко похвалила мальчика и сказала, что может научить его другим стишкам заклинанием, какие ему больше понравятся. Например, можно заставить улитку высунуться из раковины или призвать к себе ястреба из-под небесья. "Уда, научи меня вызывать ястреба", воскликнул Дюни. уже совсем позабыв о том страхе, что нагнали на него козы, и с удовольствием слушая похвалы тетки своей сообразительности. Ведьма сказала, «Но если я назову тебе подлинное имя ястреба, ты никогда не должен говорить его другим детям. Честное слово, не скажу». Она улыбнулась его невинной горячности. «Что ж...» «Будь по-твоему, но раз ты дал мне слово, я тебя на слове и ловлю. Язык твой будет связан до тех пор, пока я не сочту нужным освободить его. Но даже и тогда ты, хоть и обретешь снова дар речи, не сможешь произнести при ком-либо то слово, которому я тебя научу». мы должны хранить тайны своего ремесла. — Ладно, — сказал мальчик, ибо не было у него ни малейшего желания делиться какими бы то ни было тайнами с приятелями. Наоборот, ему хотелось знать то, чего не знали они, и делать то, чего они сделать не могли. Дюни сидел спокойно, а тетка тем временем собрала свои патлы в пучок, застегнула пряжку на талии и снова уселась, скрестив ноги, бросая горстями в очаг какие-то листья, от которых повалил густой дым, заполнивший без того темную избушку. Потом ведьма запела каким-то странным переменчивым голосом, то высоким, то низким, словно ее устами пел кто-то другой, И пение это все продолжалось и продолжалось, пока мальчик не перестал понимать, во сне все это происходит или наяву. А рядом с ним безотлучно сидела черная ведьмина собака с красными от дыма глазами, которая ни разу даже не тявкнула, потому что не лает никогда. И тут вдруг тетка заговорила с Дюни. на каком-то непонятном языке. Потом, наконец, колдовство свершилось, и он застыл в полной неподвижности. «Говори!» — приказала ведьма, проверяя силу заклятия. Говорить он не мог, но засмеялся. Тут уж сама тетка испугалась заключенной в мальчике магической силы, ведь это было самое сильное из ведомых ей заклятий. Она стремилась обрести власть не только над речью или молчанием Дьюни, но и связать его волю, обязать служить ей одной и помогать во всех ее колдовских деяниях. И все же, хоть заклятие подействовало, он засмеялся. Ведьма не сказала больше ни слова. лишь обрызгала огонь в очаге чистой водой, чтобы окончательно погасить его, и разогнала дым. Потом дала мальчику напиться. Когда же воздух совсем очистился от дыма, и Дюни вновь обрел способность говорить, тетка научила его тому единственно верному подлинному имени ястреба, на которое лишь и должна отзываться эта птица. «Так». Дьюни совершил свой первый шаг по очень долгому пути, длиной в целую жизнь, которым теперь предстояло ему следовать. Путь этот привел его к погоне за страшной тенью, и он попал в такие края, что лежат за неведомыми морями и простираются до самых границ темного царства смерти. Но пока что открывшийся перед ним путь — казался ему светлой широкой дорогой. Когда Дьюни убедился, что стоит ему произнести подлинное имя сокола, и тот камнем падает с небес к нему на плечо или садится на запястье, покачивая могучими крыльями, словно ловчая птица во время княжеской охоты, ему до смерти захотелось узнать побольше таких вот настоящих имен — И он явился к тетке и стал молить ее назвать ему имена ястреба, перепелятника, скопы, орла и других хищных птиц. Для того чтобы выучить эти дающие власть слова, он готов был делать все, что ему велела ведьма, хотя далеко не все это было ему по душе. На острове Гонд есть поговорка: слабый как женские чары, но существует и другая, опасной, как женские чары. Обе они справедливы, а потому, если колдунья из деревни Десять Ольховен и не обладала особой магической силой, да и вообще злой не была, но хоть она и не знала общения с древними силами земли, кое-каким колдовством все же владела». частенько использовала его для разных подозрительных дел и обмана, потому что была женщиной невежественной и жила среди темного невежественного народа. Тетка Дьюни ничего не знала ни о равновесии, существующем во Вселенной, ни о великом пути, который ведом настоящим волшебником, преданным своему делу и никогда не произносящим без нужды ни единого слова, истинной речи, не говоря уж о заклинаниях. У этой же непросвещенной женщины было готово заклинание на любой случай жизни, и вечно она плела какие-то козни. Колдовство ее по большей части, правда, оказывалось сущей ерундой и притворством, да она и не очень-то умела отличать настоящие заклинания от фальшивых. Зато... Она знала множество проклятий, и ей, например, гораздо лучше удавалось наслать на кого-то болезнь, чем вылечить ее. Как и все деревенские колдуньи, она умела варить любовное зелье. Впрочем, готовила она и другие, весьма, надо сказать, отвратительные напитки, разжигающие в человеке ревность и ненависть. Но об этом она предпочитала помалкивать. И учила своего юного племянника честному волшебству по мере сил, разумеется. Сначала самым большим удовольствием для Дюни, который был еще совсем ребенком, оказалась его магическая способность подчинять себе диких птиц и зверей. Честно говоря, этим своим умением он наслаждался всю жизнь. Деревенские дети, которые часто видели его на горных пастбищах, В обществе зачарованные им птицы прозвали его ястребком или, точнее, ястребом перепелятником. Так приобрел он ту кличку, которой пользовался потом всегда, даже после того, как узнал свое подлинное имя. Ведьма вечно твердила ему, что колдун может обрести над людьми неограниченную власть, сулящую славу и богатство. И он стал еще старательнее изучать колдовскую премудрость, и очень в этом преуспел. Тетка нахваливала его, деревенские дети стали его бояться, сам же Дюни не сомневался, что скоро станет великим колдуном. Так, постепенно запоминая все новые и новые волшебные слова и заклинания, Он выучился почти всему, что знала и сама ведьма. Не так уж и много знала она, однако вполне достаточно для обыкновенной деревенской колдуньи, и более чем достаточно было этих знаний для мальчика, которому едва минуло двенадцать лет. Тетка рассказала Дюни все, что знала о травах и лечении, об умении отыскивать предметы, Связывать живые существа волшебным словом, избивать пути, научила его раскрывать многие двери и некоторые тайны. Она рассказала ему все, что помнила из легенд о великих подвигах, спела ему все известные ей героические песни, назвала все слова истинной речи, которые узнала когда-то у одного колдуна. А у предсказателей погоды и бродячих фокусников, часто посещавших селения Северной долины и Восточного леса, мальчик научился всяким трюкам и забавным шуткам, а также созданию иллюзий. При помощи одного из таких несложных заклятий он в трудный для селения час и показал, сколь велика волшебная сила, заключенная в нем от рождения. В те времена, славилась своим могуществом империя Каргот. Основу ее составляли четыре больших острова, расположенных между северным и восточным пределами — -ат, Атуан, Гур-Ат-Гур -ат -гур и Ат-Нини. Говорили там на языке, не похожем ни на один другой язык архипелага и пределов. Населяли Каргот, Белокожие и светловолосые варвары, свирепые любители кровавых битв и запаха сожженных городов. За год до описываемого времени они успешно захватили острова Ториклы и хорошо укрепленное государство на острове Торхевен, явившись туда на своих бесчисленных судах под красными парусами. Известия об этом достигли уже северного побережья Гонта, однако правители острова были заняты собственными пиратскими вылазками, так что им и дело не было до чужих бед. Вскоре под натиском каргов пал остров Спиви, выжженный и превращенный в пустыню. Все его жители были увезены и проданы в рабство, даже и теперь Спиви по-прежнему весь в руинах. Гонимые жаждой завоеваний, Карги поплыли на север, Гонту и несметное множество их высадилось с тридцати больших галер в восточном порту. Сломив сопротивление горожан, они захватили порт, сожгли его, оставили свои корабли под охраной части воинов в устье реки Ар. и стали подниматься вверх по течению, разрушая все на своем пути и зверски расправляясь не только со скотиной, но и с людьми. Они двигались по направлению к северной долине, несколькими отрядами, грабя и убивая. Беженцы из разоренных каргами селений разнесли весть о грядущей беде по высокогорным деревням, и вскоре жители десяти ольховен, тоже увидели, что горизонт на востоке тонет в черном дыму, а те, кто ночью поднялся к верхнему перевалу, ужаснулись. Долина внизу сверкала огнями пожаров, там, где еще вчера колыхались в полях созревшие хлеба, и в садах на деревьях краснели плоды. Все теперь пожирало ненасытное пламя, а большая часть домов и амбаров уже лежала в руинах. Некоторые из жителей деревни поспешили укрыться во оврагах и лесах, остальные приготовились драться не на жизнь, а насмерть. Впрочем, некоторые вообще не делали ничего, лишь причитали доплакали. плакали. Ведьма была среди тех, кто бежал из деревни, и теперь скрывалась одна в пещере на крутом откосе каппердинга, заклятиями затворив вход». Отец Дьюни, кузнец, остался. Он не мог расстаться со своей плавильней и горном, со своей кузней, где трудился полсотни лет. Всю последнюю перед боем ночь он, не покладая рук, превращал имевшийся в запасе металл в наконечники для копий, а остальные тут же надевали эти наконечники на рукоятки от мотык и грабель, потому что не было времени крепить их по-настоящему. В деревне не водилось иного оружия, кроме охотничьих луков до да коротких ножей, ибо горные жители Гонта, в общем, миролюбивы, остров славился отнюдь не воинами, а козлокрадами, морскими пиратами и волшебниками. С рассветом пришел густой белый туман, как это часто бывает осенним утром высоко в горах. Возле своих избушек и домов беспорядочно разбросанных по склону горы, стояли жители десяти Ольховен и ждали, держа в руках свои луки и только что изготовленные копья, не зная, далеко ли, близко ли Карги. Стояли в полной тишине, вглядываясь в густой туман, скрывавший от их глаз предметы, расстояния и опасности. Там же был и Идиюни. Он всю ночь проработал в кузне, качая огромные мехи, питавшие воздухом огонь. Теперь усталые руки его так дрожали и болели, что он едва мог держать копье, которое сам себе выбрал. Он не представлял, как будет участвовать в сражении и чем вообще сможет помочь и себе, и односельчанам. Сердце его ёкнуло при мысли о том, что он умрет, насаженный на копье какого-нибудь карга, а ведь он еще так юн. Тогда придется ему отправиться в страну тьмы, так и не узнав собственного настоящего имени, так и не став мужчиной. Он посмотрел на свои тонкие руки, покрытые холодными капельками осевшего на кожу тумана, и пришел в ярость от собственного бессилия, ибо знал, какое в нем таится могущество, да только не умел выпустить его наружу, не умел им воспользоваться. Дюни старательно перебирал в памяти самое разнообразное заклинание, пытаясь найти такое, которое могло бы помочь гантийцам победить Каргов или хотя бы дать его односельчанам надежду на спасение. Но одного лишь горячего желания недостаточно, чтобы выпустить волшебную силу на свободу. Для этого нужно умение. Туман начинал рассеиваться под лучами горячего солнца, сходившего прямо над вершиной горы, и уплывать крупными ватными облаками, обрывками дымчатой вуали. И жители деревни увидели что вверх по склону движется отряд захватчиков. Воины были в бронзовых шлемах, поножах и нагрудниках из толстой кожи, инкрустированных полированным деревом и бронзой. Вооруженные карги были мечами и длинными копьями. Поднявшись по обрывистому берегу реки Ар, они подошли уже совсем близко. Уже можно было разглядеть их белокожие лица, расслышать отдельные слова их ужасного говора. Этот отряд состоял примерно из ста каргов, не так уж и много, однако сейчас в деревне оставалось всего восемнадцать мужчин и юношей. Острая потребность что-то немедленно предпринять, наконец, вызволило знание Дюни из плена. Видя, как рассеивается и тончает завеса тумана, он вспомнил вдруг заклинание, которое могло бы оказаться весьма полезным. Некий старый предсказатель погоды, пытаясь залучить мальчика себе в ученики, кое-чему обучил его. Один из этих трюков назывался «плетение тумана». Здесь применялось заклинание, которое на время как бы собирает весь туман в одно место, и человек, владеющий искусством иллюзий, может при этом придавать собранному туману самые разнообразные волшебные и загадочные формы, которые, впрочем, весьма недолговечны и почти сразу расплываются и тают. Дюни, конечно же, таким мастерством не обладал, но у него и намерения были совсем иные. Главное — суметь использовать туман в своих целях. Быстро и громко он сказал вслух, как велика... и где кончается деревня Десять Ольховен. Затем произнес заклинание, в ткань которого вплел волшебные слова, помогающие скрыть предметы от глаз чужака, а под конец успел выкрикнуть волшебное слово, что связывает заклятие и заставляет волшебство продлиться как можно дольше. Однако едва он это сделал, как отец влепил ему такую затрещину, то мальчик упал. Тихо ты, дурак. Придержи свой болтливый язык, да спрячься, коли не можешь драться. Дюни поднялся на ноги. Ему хорошо были слышны голоса каргов где-то у большого тисового дерева на противоположном конце деревни, возле дома дубильщика Кош. И не только голоса, но и бряцание доспехов и оружия. Однако из-за тумана видно их не было. Туман окутывал деревню настолько плотной пеленой, что стало почти темно, словно наступил вечер. Мир вокруг как бы исчез, растворился в тумане, так что с трудом можно было различить очертания собственных рук. «Я же всех нас спрятал!» — упрямо и тихо проговорил Дьюни. «Голова у него все еще гудела от отцовского подзатыльника». а применению двух заклятий сразу отняло все силы. «Я продержу здесь этот туман так долго, как только смогу. Собери людей и веди их к верхнему перевалу». Кузнец уставился на сына так, словно тот был духом, порожденным этим таинственным сырым туманом. До него не сразу дошел смысл слов Дьюни, однако, осознав сказанное, он тут же бросился собирать остальных двигался кузнец совершенно бесшумно ведь ему были знакомы каждый поворот и изгороди угол каждого дома родной деревни сквозь серый туман стал пробиваться красноватый отсвет это карги подожгли тростнюковую крышу одного из домов но в саму деревню пока не входили а ждали на ее нижнем конце надеясь что туман все же рассеется и добыча сама попадет к ним в руки. Дубильщик — это его дом, подожгли карги — послал двух своих мальчишек, и те шныряли у каргов перед самыми носами, дразнили их, улюлюкали, а потом исчезли снова, растворились, как дым за стеной тумана. Между тем старшие мужчины, пробираясь за изгородями, перебегая от дома к дому, подошли к врагам совсем близко. И тыла на каргов — Неожиданно посыпался град стрел и копий, поразивший многих, ибо карги стояли кучей. Один из них упал, пронзенный копьем, наконечник которого еще хранил тепло на ковальне. Другие были ранены стрелами. Каргов охватила ярость. Они бросились было вперед, чтобы сравнять с землей жалких соперников. Но повсюду был один лишь туман. В тумане со всех сторон слышались голоса. И карги, спотыкаясь в белесой мгле, пошли на эти голоса со своими огромными, украшенными перьями и перепачканными кровью копьями. С яростными воплями они прошли всю деревню насквозь, даже не подозревая, что она уже кончилась, потому что, хотя время от времени и видели рядом дома, но дома эти тут же снова скрывались в густом сером тумане». Гантийцы поднимались в горы поодиночке. Большая их часть ушла уже довольно далеко, ведь местность была им хорошо знакома, однако некоторые, в основном дети и старики, двигались медленнее. Догоняя отставших, карги пускали в ход копья или мечи и воинственно выкликали имена своих белокожих богов-близнецов с острова Атуан. «Вулуа! Атва!» Почувствовав, впрочем, что земля под ногами стала уж больно неровной и вовсе не похожа на деревенскую улицу или дорогу, некоторые из каргов начали останавливаться. Но большая их часть по-прежнему стремилась вперед, отыскивая призрачную деревню, преследуя неясные расплывчатые тени ее жителей, которые ускользали из-под самого носа. Туман вокруг, казалось, ожил, задвигался, Фигуру людей в нем то возникали, то исчезали вновь. Часть отряда каргов преследовала призраков-гантийцев до самого верхнего перевала, где склон круто обрывался над одним из притоков реки Ар. Там призраки вдруг как бы растаяли в тумане, а их преследователи попадали прямо в невидимую пропасть. Пронизанным солнечными лучами тумани стало видно, как они один за другим летят с тридцатиметровой высоты в мелкие заводи прямо на острые камни, а те, кто отстал и лишь потому остался в живых, остановились на самом краю обрыва и долго стояли, прислушиваясь. И тут в сердца Каргов вошел ужас. Ибо они в густом тумане натыкались лишь друг на друга, не обнаруживая рядом ни одного жителя деревни. Наконец, воины собрались вместе на склоне холма и стали спускаться. Но откуда-то из тумана то и дело появлялись проклятые призраки и наносили каргам удары ножами и копьями. Карги бросились бежать, и беспорядочной толпой спотыкаясь и, не говоря ни слова, бежали вниз до тех пор, пока не вылетели вдруг из-под густого слепящего облака и не увидели прямо перед собой реку, расположенную куда ниже деревни овраги, и все это было залито солнцем, нигде ни клочка тумана. Они остановились, собрались в кучу и дружно оглянулись назад, Стена волнистого влажного серого тумана подступала к тропе вплотную, скрывая все, что лежало за ней. Из этой стены вывалились еще двое или трое каргов, загнанных и спотыкающихся с длинными копьями на плечах. Ни один из захватчиков в ту сторону больше даже не посмотрел. Все разом двинулись по склону горы вниз, спеша прочь, от этого заколдованного места. Однако в селениях, расположенных в самой Северной долине, карги утолили таки свою жажду битвы. Жители восточного леса, от оворка до самого побережья, послали своих мужчин на битву с захватчиками. Отряд за отрядом спускались гантицы с гор, преследуя стремительно отступавших к побережью каргов. Достигнув пляжей чуть выше восточного порта, захватчики обнаружили, что корабли их сожжены. Им пришлось биться с хозяевами гонта у самой кромки воды, и битва шла до тех пор, пока не осталось в живых ни одного карга, а пески устья арни стали бурыми от крови. Потом кровь смыл прилив. Утром, после битвы в деревне Десять Ольховен, и у верхнего перевала сырой серый туман еще повисел немного, потом вдруг поднялся, рассеялся, растворился и уплыл куда-то вдаль, словно его и не бывало. Люди растерянно озирались, стоя на ветерке под утренними лучами солнца. Повсюду валялись тела мертвых каргов, их длинные спутанные светлые волосы были в крови. неподалеку лежал и деревенский дубильщик принявший благородную смерть в бою в нижнем конце деревни все еще догорал дом подожженный каргами люди бросились тушить пожар потому что сражение уже закончилось и они победили на деревенской улице у высокого тиса они обнаружили одиноко стоявшего дюни сына кузнеца он не был ранен но не произносил ни слова и явно был не в себе, словно его заколдовали. Односельчане прекрасно понимали, что этот мальчик сделал для них. Они отвели его домой и бросились искать ведьму, нашли ее и стали умолять выйти из пещеры и спасти парнишку, который отвел от них смертельную опасность, ведь живыми остались все. Кроме четверых убитых каргами и уцелело имущество, если не считать все еще догоравшего дома. Тетка не обнаружила на теле Дюни ни одной раны, однако мальчик по-прежнему не говорил ни слова и, похоже, не слышал, когда к нему обращались. Он не спал и не мог принимать пищу, и не было рядом волшебника, у которого достало бы могущество снять с него эти чары. Тетка его, ведьма, была бессильна, Она лишь сказала, «Он истратил все свои силы!» Пока Дюни лежал вот так, в тихом беспамятстве, история о мальчике, что заколдовал туман и насмерть перепугал каргов толпой волшебных теней, стала известна по всей Северной долине. Ее услышали жители восточного леса и дальних горных селений. Она достигла даже противоположной стороны острова — главного порта морских ворот Гонта. И вот на пятый день после битвы в устье реки Ар в деревню Десять Ольховен явился чужеземец. не молодой, не старый, закутанный в плащ, но с непокрытой головой. В руке он легко сжимал толстый дубовый посох длиной с него самого. Человек этот спустился не от верхови реки Ар, откуда чаще всего приходили в деревню люди, а, напротив, поднялся по крутому, поросшему лесом берегу ее откуда-то снизу. Деревенские кумушки сразу решили, что это волшебник. А когда он еще и сказал им, что умеет лечить, то они прямо-таки потащили его к дому кузнеца. Отослав прочь всех, кроме отца мальчика и его тетки, незнакомец, Склонился над постелью, возложил руку на лоб Дьюни, потом легонько коснулся его губ. Дьюни медленно сел, озираясь по сторонам. Через некоторое время он заговорил, и к нему постепенно начали возвращаться силы и аппетит. Его немного покормили, напоили, и он снова лег, не сводя темных пытливых глаз с незнакомца. «Непростой ты, видно, человек!» — проговорил кузнец, обращаясь к пришельцу. «Этот мальчик тоже будет непростым человеком», — ответил тот. «История о том, что проделал он с туманом ради спасения своей деревни, достигла реальби моей родины. И я пришел сюда для того, чтобы дать ему настоящее имя, если верно то, что он еще не прошел». обряда имя положения и посвящение в мужчины. Ведьма шепнула кузнецу на ухо. «Братец, так ведь это точно великий чародей из Ре-Альби, молчаливый, тот самый, что остановил землетрясение!» «Господин!» — сказал кузнец, нисколько этими словами не обескураженный. «Моему сыну...» «Через месяц исполнится тринадцать, но мы хотели отложить его посвящение до праздника Солнцеворота!» «Пусть ими будет ему положено как можно скорее», — настаивал волшебник, ибо оно ему необходимо. «У меня пока есть здесь и другие дела, однако я вернусь к тому дню, который вы сами выберете». «А захотите?» Я потом возьму мальчика с собой, если он окажется достаточно смышленым, сделаю своим учеником или, по крайней мере, позабочусь о том, чтобы он получил образование, соответствующее тому дару, которым обладает. Держать в неведении душу и ум прирожденного мага очень-очень опасно. Мягок был голос Агиона. Но такая в нем чувствовалась уверенность, что даже искушенный в жизни кузнец согласился с каждым его словом. В день, когда дьюни исполнилось тринадцать, а случилось это ранней осенью, той чудесной порой, когда деревья еще не сбросили своего яркого лиственного наряда, в деревню из своих странствий по острову Гонд вернулся Агион и состоялась церемония имя-положения. Тетка-колдунья взяла у Дюни его прежнее имя, то, которым во младенчестве нарекла его мать. Безымянным и нагим вошел он в холодные струи реки Ар, там, где среди валунов, под нависшими утесами, кружит темный омут. В этот миг солнце закрыли облака, и вода подернулась рябью. Выбравшись из омута, Мальчик двинулся к противоположному берегу, дрожа от холода в ледяной воде, но ступал медленно, выпрямившись во весь рост, как подобает. Когда он вышел на берег, ждавший там Агион, протянул мальчику руку, крепко сжал ее в своей и шепнул ему подлинное его имя — Гед. Так с помощью великого волшебника Агиона Свершилось имя-положение Геда. Празднество еще далеко не закончилось, и деревенские жители веселились вовсю, еще полно было всяких угощений и выпивки, а приглашенный из долины певец распевал песнь за песней о подвигах повелителя драконов, когда Мак Агион тихонько сказал Геду. «Довольно, мальчик. Попрощайся со своими». и пусть праздник продолжается. Гет быстро собрался в дорогу. Он взял прекрасный, выкованный отцом специально для него бронзовый нож, кожаную куртку, которую вдова погибшего дубильщика подогнала ему по росту, и ольховый посох, заколдованный для него теткой. Это, собственно, было все, чем он владел, кроме надетых на него рубашки до да штанов. Простившись с отцом и теткой, единственными близкими ему на всем свете людьми, Гет еще раз поглядел на привольно раскинувшуюся на горном склоне деревню, на берега быстрой реки и двинулся в путь со своим новым другом и учителем, вверх по крутой тропе, по опавшей листве среди ярких красок и теней ранней осени.